Спустя 32 два года. Ижицин, с. Д. Дневник. Отчего-то мне представлялось, что особняк будет иным, не столь мрачным, однако перестраивать что-либо нет ни сил, ни желания. Я устал. Я ищу тишины и покоя вне людей с их завистью и непонятным стремлением очернять всех и все. Быть может, и не столь плохо, что дом такой — Это поспособствует созданию репутации человека чудаковатого и нелюдимого. Пожалуй, осталось лишь прислугу нанять, что и сделаю тут же в городе, переслать с обозом кое-что из мебели, а там и самим переезжать. Немного волнуюсь, как Машенька перенесет дорогу. И Уля нервничает. Видимо, опасается, что в Петербурге оставлю, и никакие мои уверения в том, что разлучать ее с Машенькой не стану, не приносит ей успокоения. Вот же удивительное создание, одна из тех редких людей, что не внушают мне омерзения. Ульяну мне продали цыгане. Не помню уж, как попал в табор, не помню, как сговаривался и с чего вообще в голову взбрела мысль карлицу приобресть. Но отдал за нее перстень с изумрудом. И ни дня, ни минуты не жалел, особенно когда с Машенькой беда случилась. Дворня поговаривает, что Ульяна и навела порчу. Глупость, рожденная невежеством и страхом. Машенька же, когда была здорова, Улю любила. верно, за готовность поддержать любое начинание, будь то прогулка в парке, вышивание или гадание на картах, совершенно лишенная смысла, потому как объяснить хоть что-то Уля не могла». В иное время я удивлялся, как это два столь разительно не схожих человека стали близки друг к другу. И Улина немота не стала помехою. Маша понимала и без слов. А потом все переменилось. Была ли Ульяна, купленная у цыган Карлица, дитя, изуродованная с тем, чтобы развлекать прочих своим уродством, виновно в Машиной болезни? Я не верю в ведьмы проклятия и в докторов уже не верю и в людей вообще, с их способностью извращать правду. Я устал от них и от этого города, где слухов и лжи больше, чем камней в мостовых, и решил уехать отсюда. Еще не знаю куда, но надеюсь лишь, что там меня оставят в покое и люди, и их домыслы. Уля поедет со мной, и Машенька тоже. Ни о каком приюте и речи быть не может. Она... Моя супруга перед Богом и людьми. Я не брошу ее. Никогда не брошу.